«Дерьмо!» — привычно выругался Квик и опасливо отстранился. «Бро, это дрянь не рванет?» «Телевизор не смотришь, что ли?» — осведомился я, аккуратно вылепливая из гексогена человеческую фигурку. «Разрушители легенд смотрел?» «Нет, конечно! Но дерьмо не кисло взрывается, чувак!» «Конечно взрывается. Только для него детонатор нужен. А так даже из винтовки в него стреляли. Ничего, кроме дырки в тесте. Я полюбовался на произведение искусства» и решил, что ноги у гексогенового героя немного коротковаты. «Не верю, я телекомпит!» Алон заопасливо скосился на относительно безобидного человечка из С4. «Все равно есть какой-то еще способ рвануть это дерьмо!» «Есть. Если поджечь этот грузовичок, то он сначала будет гореть, как куча дров. Вот эта шашка сгорела бы, как полено, и все. А при достижении определенной температуры это, как ты говоришь, дрянь, взрывается...» «Я не химик, но вроде бы так и должно быть. Думаю, если поджечь несчастный форт, то здесь нет одного дома, камня на камне не останется». «Говори уже, Пит, они плотину Гумера шарахнуть хотят!» Я представил двухсотметровую волну воды, внезапно вырвавшуюся на оперативный простор, и почему-то подумал о Ноевом ковчеге. «Выходит, Квикни так уж и не прав. Точнее, прав абсолютно». Ну правильно, кто он, а кто я. Я физик, мое дело наука. А он преступник, вор, и в криминальных делах, нужно просто это признать, в любом случае окажется большим профессионалом, чем я. Нормальный расклад получается. Там в коттедже как минимум двое террористов. У них грузовик пластида, и они ускоренные по отношению к остальному миру. Пусть и не в той степени, как мы, но все-таки. Для них ведь теперь любая охрана — это сборище улиток. Поймал себя на том, что снова использую сленг Квика. Квика, ведь ты прав. Охрана плотины ничего с ними не сможет сделать. Они тоже ускоренные, как мы. Не так, как мы!» Квик насупился. «Ты чё хочешь сказать, бро? Ты хочешь сказать, что я и ты должны выступить в роли спасителей Америки? Ты чё, Пит?» «А кто, кроме нас, а?» «Не, ну ты офигел! Я же вор, Пит! Нафига решать чьи-то проблемы? Мне надо совсем немного. Сытая брюхо, пьяная башка и белый Роллс-Ройс!» Не получится, Алонзо, мы же ускоренные. Ты сейчас ни в одном автомобиле даже ключ зажигания повернуть не сможешь, не говоря уже о том, чтобы нажать на педаль. Дерьмо, твою бать! Выругался помрачневший Квик, и мне стало неловко за то, что разрушил его мечту о Роллс-Ройсе. Вот такие пирожки получаются, брат, и что делать я не знаю. Бро, а сколько высота этой чёртовой плотины? Осведомился Алонзо, хотя его редко интересовало что-то еще, кроме собственных потребностей. 725 футов или 221 метр. Одного метра не хватает до красивой цифры, поэтому и запомнил. Математик. Я физик, Алонзо. Один хрен. Квик прищурился, и в его черных глазах мелькнуло понимание. Это что получается, бро? Это столько воды разом в черный каньон? Это сколько ж фермеров потонут? «Сколько потонут, не знаю», — ответил я, поразившись собственному цинизму. «Но разорятся все это точно. Двухсотметровая волна все смоет». «Не, бро! Деньги — дерьмо!» — задумчиво протянул парень. «Ты ж всегда хотел денег». Пришлось напомнить забывчивому приятелю его же постулат. «Пока не ускорился! Быть шустрым круче! Можно у кого хочешь все, что надо, забрать! А вот убивать людей нехорошо!» «Квик, вот уж не думал, что вор может быть пацифистом!» «Кем-кем? Ты как тот профессор, объясняй слова, что ли, бро!» «Ну, человека любцем, не убийцей!» «Правильно!» — кивнул курчавой головой Алонзо. «Это понятно! Да, я вор! Сворую, человек еще заработает! Это не смертельно! А убийцы своруют жизни, все!» «Вик, да ты поэт, что ли?» Он смущенно отвернулся, и я не увидел, как краснеют чернокожие парни. «Ладно, давай думать, Квик!» Вот что я знаю о Дамбе Гувера. Это, собственно, здоровенная плотина, и есть еще четыре тоннеля, пробуренные в скалах. По ним вода поступает на электростанцию. Если террористы хотят взорвать плотину, это ясно, это великий потоп в масштабах Аризоны. А вдруг они хотят взорвать перегородки в тоннелях? Тогда что? Там еще и тоннели? Ну да, причем частично залитые бетоном, чтобы не переливалось. «Если взорвать перегородки, то придёт финиш электростанции, в результате чего Калифорния, Аризона и Невада останутся без электричества. Это коллапс, Квик!» Алонзо сморщил ярко выдающее его настроение нос. «Пит, так получается, если взорвать плотину, всё равно три штата будут без электричества. Я правильно понимаю твое слово «коллапс»?» «Пожалуй. Получается, что на дамбе Гойера есть пять точек, куда можно сунуть взрывчатку и устроить шок всей Америке». Учитывая, что эти ребята все-таки ускоренные, охрана ничего не сможет предотвратить ни в одном месте. «Мне это не нравится, бро!» «Мне тоже не нравится. Давай думать дальше». «Да что тут думать? Следить за ними надо. Куда повезут взрывчатку, вот и все! Только не высовываться, сам знаешь, они стреляют сразу!» Я недоуменно посмотрел на парня и вдруг понял, что он сказал очень важную вещь. «Квик, ты гений! Не понял?» Черные глаза над банкой пива уставились в мою сторону с тем самым выражением, с каким смотрят на идиотов. Или это мне так показалось, но идиотом я себя почувствовал это точно. «Квик, они не смогут отвезти взрывчатку! Машина не работает с таким ускорением. Им придется носить ее на себе, да и то только по несколько пачек. За один раз весь грузовик не унесут. Так что ты прав, нужно просто следить за ними. И еще знаешь почему?» «Я точно не помню схему устройства плотины, поэтому нужно, чтобы террористы сами показали нам места, куда они будут закладывать пластид. Мы быстрее их, и если будем рядом, сможем выдернуть детонаторы из взрывчатки, ты понял?» «Мне не нравится быть спасителем Америки, бро! Ну, а, видимо, есть такая штука! Судьба!» Квик блаженно закатил глаза обратив свое, не требующее загара, лицо к солнцу. Но проповедник не меньше. Если у нас в Штатах появится чернокожая секта спасения дамбы Гувера, я буду знать, кто ее организовал. Я отложил в сторону гексогеновую фигурку и основательно приложился к жестяной банке с пивом. Надо же. Чем больше узнаешь людей, тем больше поражаешься их разнообразию. Наверное, Господь не зря придумал нас такими, не похожими друг на друга. чтобы ему самому скучно не было». «А ноги у чувака коротковаты!» — резюмировал Алонзо, кивнув на человечка из пластида, и тут же предложил «Пошли купаться!» Я уже привык к его традиции воспринимать любой факт отдельно, без связи с происходящим и генерировать неожиданные идеи. Жара никуда не делась, и, похоже, к этому привыкнуть не удастся. Дельное предложение. Однако, памятуя прошлый опыт, я все-таки предупредил Квика «На глубину не лезь только!» «Чувак, ну ты что меня за лоха держишь?» «Волки учатся с первого раза!» — ответил Алонзо, и снова его воровской фольклор поверг в ступор. «Нет, похоже, что-то в этом кроссворде жизни я не понимаю. Вот до сих пор все складывалось отлично. Черные, белое, плохие парни, хорошие парни. А тут этот вор, да еще и сошарашивающий мозги философии. Парадокс!» Купание в воде, с учетом былого опыта, приносило не только избавление от несносной жары, но и незабываемое, просто очаровательное блаженство. Почувствовать себя хоть на краткий миг Иисусом Христом не каждому доведется. Это удовольствие ни с чем нельзя сравнить. Прошагав пару метров по держащей мое грешное тело водной глади, я взглянул на Квика и, поддавшись неясному порыву, пустился бегом по почти ровной, покрытой мелкой рябью поверхности водохранилища. Эти морщинки воды так ласково щекотали кожу ступней. Бег по прохладной глади озера Мид был неповторим. Хотелось кричать от счастья. Ощущение трудно передать словами. Тональность свиста возросла до уровня Комаринова, но гораздо громче. Я сделал полукруг, вернувшись на мелкое место поближе к пляжу, и оглянулся. Алон забежал за мной. С наслаждением, плюхнувшись в воду возле берега, подождал, когда она, проникнув в ускорительное поле, промочит одежду. Было жарко. Подбежал Квик, упал рядом. — Черт побери, бро! Вода стала тверже! Я и сам заметил, что тело погружается в жидкость совсем с другой скоростью. Это неприятно насторожило, но портить настроение Алонзо не стал. Зачем? Как говаривал Экклезиаст, знание умножает скорбь. Тем более, от нас сейчас ничего не зависело. Надо снова идти к Джагдашу, — пришла в голову мысль. Хотя, глупо тешить себя надеждой, что вообще кто-либо в этом мире сможет помочь нам с Квиком. И тут вдруг осознал, почему так важно, чтобы Джо и Мэри узнали обо всей этой истории. Очевидно, все дело в том, что человеку страшна бесцельность. Можно переносить любые испытания и преодолевать любые трудности, но только если все это имеет цель. Кроме того, важно самому выбирать судьбу. Человек повсюду хочет быть хозяином обстоятельств, но не их рабом. Даже смерть не так страшна, если это осознанный выбор. Мне тоже хотелось быть господином судьбы и определять ход жизни, а не уныло плыть по течению. Неведомая сила вырвала меня из привычного мира. До тех пор, пока об этом никто не знает, я остаюсь в положении человека, попавшего под медленно, но неумолимо катящийся на него каток – Но не хотелось быть жертвой слепой случайности. Необходимо, чтобы люди знали о том, что произошло. Нельзя разрывать связь с миром, время в котором течет в 300 раз медленнее. Двусторонний обмен посланиями возможен, это доказанный факт. Люди должны знать. Тогда все дальнейшее приобрело бы смысл. Даже смерть, если это ускоренное существование, в конце концов меня убьет. Фу ты!» — выругался вслух. «Ну что за дрянь в голову лезет?» Почувствовал первые признаки того, что одежда начинает намокать, взял себя в руки и как можно беспечнее сказал Квику: «Полежи, брат. Вода к тебе привыкнет». Не удержался от могильного сарказма и добавил. «Уже когда к тебе привыкает земля». Наши тела медленно погружались в благословенную жидкость, а я тем временем думал, что же изменилось с прошлого посещения пляжа. Вроде бы совсем ничего. Но вода стала плотнее, вой воздуха вокруг суровее, «Что это значит?» «Только одно. Мы с Квиком все больше ускоряемся относительно застывшего в реальном времени мира». И этот вывод никак не радовал. Делиться соображениями Солонзе не стал. В основном, потому что предвидел реакцию приятеля. Сначала он ужаснется, замолкнет на мгновение, а затем предложит давануть по пивку. Коснувшись пятой точкой подводных камней, я заявил. «Короче, все понятно». «Вот сейчас купаемся и потихонечку от дома к дому ползём к этим террористам. Смотрим, что делают, сами не высовываемся». «Хороший план!» — отозвался Алонзо, откинувшись в густой воде, словно в ванне. «Только ты ж хотел разобраться, как нас вытащить из этого ускорения. Сам же говорил, сдохнем скоро. Так что важнее это бандюганы или мы?» «Думаю, это неотделимо. Две проблемы придётся решать вместе». «Вот вы все, ученые, такие дятлы!» С неожиданной злостью резюмировал Алонзо. — Вам бы только все в общем знать. А что и как конкретно работает, вы не соображаете. Вот конкретно на вас же работают токари, к примеру. — Ну, конечно, для экспериментов порой требуются непростые детали. — А ты думал, физик, сколько человек вкладывает труда в изготовление того, чего еще не было? чтобы вы стали известными и богатыми. — Квик, ну ты меня вообще выбил из колеи. Повернулся в неуклюжей воде, и она начала медленно принимать новую форму, пропитывая другие участки одежды. «Ты ценишь труд, оказывается? Коммунист, что ли? И как это соотносится с тем, что ты вор?» «Я ворую только то, что может быть у всех! Что можно купить! Что покупается, то и продается, а значит и воруется! Это ведь так просто! А вот то, чего еще не было! Воруете друг у друга только вы, ученые!» При этих словах Алон заобиженно отвернулся, подчеркивая глубину, разделяющей нас социальной пропасти. Я поперхнулся внезапно загустевшим воздухом и даже стало как-то неудобно за всю научную братию. «Знаешь, Квека, ведь времени прошло немало. Может быть, мой индийский друг до чего-то додумался и уже написал нам рецепт, как избавиться от этого кошмара?» Решил перевести разговор в мирное русло. «Думаю, стоит снова посетить его. По террористы!» — Ты же сам предлагал следить за ними. Как мы можем следить за теми, кого не видим? Вот как раз и подойдем поближе. Вик тяжело вздохнул, плавно выпал со из ванны, только единожды поскользнувшись. — Не нравится мне такой чувак! Но я тебе уже говорил! Он побрел по поверхности воды на берег, направляясь к еще не открытой банке пива. Чернокожий апостол Андрей. Да и только...